Мысли Рикке. Первое. Люди, животные, камни увеличиваются по мере приближения и делаются огромными, находясь прямо надо мною. Я? Нет. Я всегда одинаковой величины, где бы я ни был. Второе. Когда хозяин под столом протягивает мне пищу, которую сейчас же положит себе в рот. Он делает это для того, чтобы меня соблазнить и наказать, если я поддамся соблазну. Не могу же я поверить, что он лишает себя чего-нибудь ради меня. Третье. Запах псины восхитителен. Четвертое. Хозяин греет меня, когда я лежу в кресле у него за спиною. Это происходит от того, что он бог. Перед камином — кафельный пол, который нагревается. Эти кафли тоже божественны. Пятое. Я говорю, когда хочу. Из уст моего хозяина тоже исходят звуки, образующие смысл. Но этот смысл менее понятен, чем то, что выражаю я звуками своего голоса. В моих устах всё имеет смысл. В устах хозяина многие звуки без смысла, попусту. Трудно и необходимо угадывать мысль хозяина. Шестая. Когда ешь — хорошо, когда поел — еще лучше, ибо враг, следящий за вами, чтобы отнять вашу пищу, быстр и хитер. Седьмая. Все проходит и сменяется одно другим. Я один остаюсь, как прежде. Восьмая. Я всегда нахожусь в центре всего. Люди, животные, вещи, враждебные или благосклонные, сгруппированы вокруг меня. Девятое. Во сне видишь людей, собак, дома, деревья, милые или ужасные образы. А проснешься — эти образы уже исчезли. Десятое. Размышления. Я люблю хозяина моего биржере — потому что он могуч и ужасен. Одиннадцатое. Поступок, за который вас побили, дурной поступок. Поступок, за который приласкали или накормили, хороший поступок. Двенадцатое. С наступлением ночи злые силы бродят вокруг дома. Я лаю, чтобы предупрежденный хозяин прогнал их. Тринадцатое. Молитва. О, господин мой Бержере, бог истребления, тебе поклоняюсь. Ужасный, будь прославлен, будь прославлен, благосклонный. Я присмыкаюсь у ног твоих, лежу твои руки. Ты велик и прекрасен, когда за накрытым столом ты пожираешь обильные мясо. Ты велик и прекрасен, когда слабым треском дерева производишь пламя и ночь превращаешь в день. Оставь меня у себя в доме, не бери других собак. «А ты, кухарка Анжелика, добрейшее и величайшее божество, я боюсь тебя и чту, чтобы ты мне давала побольше есть». Четырнадцатое. Собака, не испытывающая благоговения перед людьми и презирающая фетиши, собранные в хозяйском доме, ведет бродячую и жалкую жизнь. Пятнадцатое. Однажды дырявый кувшин, наполненный водою, когда его проносили через гостиную, оставил лужу на натертом паркете. Я думаю, что этот нечистоплотный кувшин высекли. Шестнадцатое. Люди обладают божественной властью отворять любые двери. Я собственными силами могу открыть только очень небольшое количество их. Двери — великие фетиши, неохотно повинующиеся собакам. Семнадцатое. Собачья жизнь полна опасностей. Чтобы избежать страданий, нужно быть настороже во время еды и даже во время сна. Восемнадцатое. Никогда не знаешь, хорошо ли поступил по отношению к людям. Их нужно боготворить, не пытаясь их понять. Их мудрость таинственна. Девятнадцатое. Воззвание. «О страх! Священный и материнский страх! Святой и спасительный страх! Проникни в меня, наполни меня в минуту опасности, дабы я избегал того, что могло бы мне повредить. Я боюсь, чтобы, бросившись на врага, я не пострадал от своей неосторожности». Двадцатое. Есть экипажи, которые возят по улицам лошади. Они ужасны. Есть экипажи, которые ездят сами по себе. Одни, сильно пыхтя. Они тоже исполнены злобного духа. Оборванцы достойны ненависти, так же, как и те люди, которые несут корзины на голове или катят бочки. Я не люблю детей, которые, ища и догоняя друг друга, бегают и громко кричат на улицах. Мир полон враждебных и страшных вещей.